Дорогой снов и вовлечений среди пылающих сверхновых новых мы посечению золотому на землю попадаем снова мы попадаемся на шутки мы попадаемся на весны в руках у нас от мира весла и нет свободной ни минутки нам надо выбрать изречение нам надо вырезать дорогу Наместо встречи в сердце Бога и где-то выплыть по течению и где-то встать на перепутье и посмотреть на наши встречи и тишиной наполнить речи, когда откроем окна утру. дотронься ликующим светом, срывающим ставни и догмы, чтоб кто-нибудь плачущий где-то увидеть твое сердце смог бы. Зачем эти руки и крылья вселенной сиренной летящей волне, когда в высоком забыли, когда о полётах не помним. Когда в одинокой печали без выхода виновата, боюкою мы качаем Лишь беды свои и утраты неси этот маленький лучик, как факел, что рухнули стены, Укрывшие светлое время подальше от глаз в темных тучях. Лёд отошёл на сердце сжималось. Воем эхо звучало. Мосты рушились за тобою, А за стеной лет грозы над головою перетекали в свет. Ты становилась собою. Ты становилась с Ты возрождалась со исною. На пепелище свечей ты прорастала любовью. камни от времени в храмах звучат голоса расплённые ветром а я насыщаюсь твоими стихами и слушаю как ты читаешь их где-то я слушаю голос рождающий чудо за окнами урошими в берег бессонный и мир этот кажется странным и утро до да довольно прозрачным почти невесомым Время мифов в твоих ладонях в моем сердце огни вселенной. Ты приучен ходить по теням Я хожу по земле, посою. В моём смехе звучит радость Бога, жар в твоих воспаленных венах. На ладонях моих копери, на твоих танец снов цвета охры. Я помню наши дни в как мы на крыльях танцевали. У ног твоих, как перед троном, склонили голову вассалы. И до волос твоих касаясь, я примеряла к ним корону. И чтоб не плакала спиронов, вела до звезд тебя босую. Являясь маленькой и несла тепло в твоей ладони. И влагой нежной, и любовью я застилала твои земли. Ты выходила за пределы ума в мирах материальных. Ты улыбалась мне и пела и открывала небо тайное. не шаг, то улыбка тебе заверсту. Что не вздох, то не слышных и хочется. И цепляться к словам, и тебя за звезду принимать за туманами хочется. Расцветали лепестками своих расписных строчек, срощенных рваными хруваными Паутина светает с двери, там, где сны реставрируют огненным почерком. Многоточие На Не из них ли плиту свою сеть, чтобы забросить в канавы сточные, чтобы выловить солнечный свет? И сердец почему же он изгнанный? Отчего же он в душах распят суетой бесполезно капризной, злобой тех, кто болезнен на свет. И не пишется мне, и не можется. Твои окна, когда ты их просил, потемнели от холода. слезы, свет тебе с неба кинула осень. Я дыхание их чувствую кожей. Посмотри, как тускнеет пространство в тех местах, где в пустотах просветы ты заполнил, вернувшись из странствий в этот мир фиолетовым цветом. Неме качается вжатое в пыльное облако снятого с призрачных окон в покинутом городе. Все, что когда-то ценилось и было так дорого, смыто под утро дождями и свернуто к оконам. Тихо шуршит по опустевшему время зеркальное. Всё до следы твоих ног и твои отражения. Два варианта предложены. два противоречия либо остаться распятым раздавленным либо шагнуть через тернии тьмы в беспредельное там застрел стрелками Что ты видела в звездах? Где свои оставляла следы ночь танцуя, и тревожные сны, и любви поцелуй. Возвращайся домой в свое время и воздух. На границе миров за слепыми дождями ты увидишь однажды совершенно другую декорацию снов. Я тобой назову их. А сейчас надо жить. Здесь, чтоб учиться, ты знаешь. Небесный садовник с надеждой на чудо тебе даст напиться из собственных фрук И крыли расправится хрустнув. Их звук в веричем контрастов блиск молнии расползёт. версии станут под коконом биться, то воду, то воздух, вдыхая сквозь поры. Тебе будет сниться затерянный город и бабочки красного цвета на лицах. Когда ты проснешься от легких касаний сияющих в небе лучей всевозможных Увидишь, как будет менять цвет свой кожи и голос глубин, что звучит сквозняками. Ты будешь смотреть, как растут твои корни, как тянутся к звездам подросшие дети, как им помогает постичь время ветер. Когда ты проснешься, то, может быть, вспомнишь Я хранитель двух коллекций, с тайного среда на ладонях. На одной храню мозоли, а на той, что ближе к сердцу, недоигранные роли. Сине-зелёные воды перемещаются вдоль побережья. После зимы оживает под Москит снова проступает в сине. Солн в лабиринте разбрызганных троп. Солничный радугой светится ветер. Кто-то мечтает с утра безмяте, кто-то сбивает о коню дорог. В эту безбрежную толщу огня солнце заходит с утра. Длится праздник красок лазуревых в мыслящей массе, поле вибраций проросших семян. Набросок тайна в тишине. И тишина шагов за дверью. А я в твои приметы верю. Ты снишься мне. Ты собираешь мне стихи. Ты посылаешь мне подарки. И варишь кофе в кофеварке. И отпускаешь мне грехи. А я ловлю в глазах твоих то, что потом замерцает. Потольщей снов ушедшей ночи. чтобы завершить последний штрих я соберу все миражи непредсказуемости истин и влагу утреннюю свестию ту, что от холода дрожит и отведу огни стихий в месихе некометере и, и ворох известив упавших окночи туманов копели из завтрашних снов о вчерашних качается время качели с далекого берега машут а мне бы обратно в апреле в поэзию лунных пейзажей Женщина осени к теплу безучастна, в платьях гуляет изысканных стилей и головой упирается в крылья птиц, оставляющих гнёзда. Напрасно, ветер разносит ее хриплый голос по бездорожью, пытаясь создать вихри. Птицы давно научились летать и острыми клинями не полохматить. Ночь зажегла весны свечу. на пути к рассвету и закрыла двери в чум. Там у горизонта скалит зубы темнота у границы фронта. Фронт сдвигается К утру направлению ветер изменил, и из огня выдал цвет Зеленый И с визитами весна вширь пошла по кронам. В изгень несет она все свои секреты по проспектам, а за ней Легким и кем перезвоном, соуст её течёт вода, к тополям, так да к клёну. Глаза закрываю усталой рукою под гол водопада рекламного рая. А дальше, а дальше безмолвность святая меня накрывает своей любовью. Туманом сползаю в долину мгновений изысканных линий, касаясь прибрежных крохочащих волн, омывая надеждой, рожденных в неволе под солнечной тенью. Луна вернулась спит земля А кто-то плачет и смеется, и просит не блести а я я просто следую за солнцем Сегодня был чистый четверг и чистое небо. И солнце смеялось, лицо согревая лучами. И было так чисто на сердце, уютно, и к маме хотелось прижаться, забыв о тревогах и бедах. У каждого смертного есть своя радости тайна, и каждому хочется стать хоть на время добрее, при в припрыжку за детством. от счастья в мире и верить, что мир этот лучше когда-нибудь станет. За той звездой на небосклоне я точно знаю, где-то там Одна ладони, у другой ладони. И тени их бегут по полям. Залитые лучами счастья, их обжигающий мир взгляд, Не рычит под вечер наспех, в туман одетая земля. Церпкий воздух настоен трав, замедляет дыхание. Пульс жизнь по венам несет к родникам, где роса хрупкой радостью грусть отпускает навстречу ветрам. И стоит на песках лес дремуч, с мотыльками на листьях и пнях. А на небе жемчужина блус, а под небом узоры кирлян. Где-то там вдалеке белый храм возвышается тайной маня, а за храмом льдов треснувших хруст, а над храмом копер звенят. Запредельность невозможная. философия в затерянном первобытном бездорожье миражами с нами в времени распростёртые примятые стартов гоночных, с грозовыми отпечатками на обочинах просёлочных почерк шарфиков и шапочек Перемена настроения Ветряные крылья бабочек Пересортится осенняя. белой музыке вытканный звон расцветает на розовых лентах. Под лучами со звезд старый дом погружается в сон. Незаметно я рисую цветы по стеклу белой кистью, окрашенные светом, етом, к земле синих флун, и вплетаю в орнаменты ветра. Смоглый вереск таинственный свет пропускает, колышись под ветром. Я к нему подбираю рассвет, Я осажаю вокруг него кедры. Я рисую цветы И мой сон уплывает в память и где-то раскрывается первый бутон первой радости из первоцвета. Сплетаясь за стенках пространство корнями, мы робим деревья, взрываясь огнями. Потом поднимаемся медленно к звездам и строим там гнезда. Головой ныряю в омут, на удачу, на ось. Из под ног трава степная ускользает. Кожу вскользь, и ветви хлёстко задевают. За туманами на мост я со смехом вылетаю и касаюсь сердцем звезд. Звезды кладят мне на ладони, улыбаясь, обнимают и несутся мы кони дальше в небо, табунами. Сей зимы среди её проталин, снимая порчу ночью с холодов. И одоёй за реками порусаем, и достаю огонь из подальтов. Огонь разносится по городам ветрами, и в городах становится тепло. И согревает города моё дыхание и шепот шелестящих снов. Безмятежность очертаний, безмятежных сновидений. Слезы бабочки на ткани отцветающей сирени. Слета дорога в космос, фруст и шелест притяжений. Чистота и невесомость распадающих мгновений. Тайники дороги странствий на картинах погружений. перепады постоянства на камнях на кроммаждений океан свободы взрёды темной мантии коварства полоса водоворотов и привязанность к пространству Мир тонет, тонет. А мы как можем танцуем в ритмах от приспотней. За маяками тюрьма сегодня. И весь сценарий написан ложью. На ленте света любовь живая. На поле жизни пестрит рабами. Мы дети Бога с умом пирании. Нам добрых мыслей так не хватает. Диамо, который ожидается в морях, поют о счастье утром звезды, и расплывается заря от радости под небом грозным. Под грозовым сиянием дня мерцают детские улыбки. Одни лишь дети свет хранят в своих сердцах, в глубинах сыпки.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 И стерет улыбки до солнца, и лепят на лица веснушки. Жемчужина непознанных миров, избранница приливов и отливов. И ждешь ждёшь свидания терпеливо, перебирая блики лунных снов. Хранительница радужных небес, повереваешь же взглядом человечим, и каждый раз готовишься до встречи с восторженным ценителем чудес. Ночь по дорогам блуждает, плащ полноводного цвета. Мысли привязаны к свету дальних миров его тайнам. Там, у последних окраин полупрозрачных затмений, чувство из сверхощущений, звуки полны очертаний. Время бросает над бездной радужный мост для влюблённых. Из небоскрёбов лимонных тянутся вверх руки лестниц. Церкви, храмы и соборы, образа, иконы, лики Жизнь и смерть, исход великий всех народов за озера, суеты и впечатлений, состоящих из узоров глубины игры актеров на подмостках потрясений, где их ждут в небесных храмах в им назначенное время, чтобы войти в свои идымы или очистить свою память от нечистых сил кострами, чтоб однажды стать богами тобо на земле и иконам люди поклоняться стали. Если попробовать землю на вкус, можно зубами почувствовать хруст. Если попробовать тени сплести, можно планету людей подмести. Если попробовать смыть все следы, можно построить ангар для воды. Если попробовать выйти в эфир, можно поймать негатив из квартир. Если попробовать мысли убрать, можно однажды познать плакотать. Снег в моей ладони, в пустоте свершин далеких, храм хрустальным перезвоном заглушал молитвы. У легких от костров огни дымились, и взлетали искры к звёздам, и растерянно носились по разбитым птичьим гнёздам. И текли ручьями с неба и роняли слезы в землю. Мне тосковалость. По карнизам тянулись мысли маяками. Горелось сердце, Шестигранник был выгнут наизнанку. Память была почти такого цвета, как ночью у грозы. Мне тосковалость. Руки к звездам тянулись. Листикнулись ветром к своим орбитам. По проспектам сплошной рекой текла молитва. Ты пьёшь из неизвестных далей. там птицы чертят в небе руны, там песни эхо приручают, хмелита чужая тайна сумрак, без времени требует света. Часы поют: тик-так, тик-так. И дождь танцует, и рубашка из мягкой влаги нараспашку Движение повторяет в такт. И сна прошла и ведом лето в своих немыслимых одеждах, за поворотом скрылась прежде, чем осень появилась где-то. Еще же и солнце в полдень, цветы любви вплетает в песни. Осенний дождик мы с в края трав скошенных приходит. Когда вхожу со света в дом, за мною слышится скрип двери. И бабочки, что на панели свое устроили гнездо, вдруг начинают шевелиться и цвет менять, живой тканью, повиснув между зеркалами в весенних ситцах. Я им устраиваю праздник, я приглашаю их на ужин. И платье бабочки утяжет и учат пасне. Они летают над столом, сверкая крыльями, и в смехах звучит хрустальным серебром. В хоромах эхо. По озеру прошла волна из солнечного света. За нею прожигала тьма лиловым силуэтом. Вспыхнула с листьев тишина, и возвратился вечер. И звездный дождь, в аллее сна, просыпался на плечи. Из темноты взошла луна, просторами волнуя, и принесла звук серенад, и смех, и поцелуй. Лучик янтарный по водам крадётся. Бабочек крыри мелькают. Стрекозы свойт собирают хрустальные слезы, Сердца молитвой возносится к солнцу. Уронные знаки мерцают огнями, кристаллизуясь в алмазы над песной. Невы хранилище мана небесной. Неодинаково в дожде клиняет. Сдержанным голосом в школе воскресной. Учатся дети показывать радость. Ну а зачем ее прятать от нас-то? Радость, летящую послету песней. Так сложно. линией малотоний, доверившись взлетать фонтаном и извлекать из уст оздгартанной звук медных труб в запретной зоне. Так сложно разгоняя стужу из взлетая извлекать потоки узоров бесконечных кружев из всех закрытых плотно окон. В рядах белых из туманов и в грозовых объятиях горы. Волна дожди смывает в море подрок от грома. Купол храма просвечивает шрамы сердца и расступается вершины. И грусть под натиском лавины спускается, стремясь согреться в долину света. Доброй ночи, тюрьма, берег сказок в изумрудных куполах, да вот В каждом звуке тайных сил слышен бубен от ковсков прошлых лет, снов и судеб. Переправа за дождем тень крадётся. Ветер дует по земле, песнью льется. Солнце ходит между строк озарением. Кто там мчится на восток? за спасением, кто-то будет тишину кто-то время кто-то хочет на луну, кто-то денег на краю золотого поля Танцевали счастливые птицы. Взмахи крыльев гудели на воле и взрывали законов границы границе. Самоцветы сыпались под ноги, и земля щедрод полыхала И смывались дождями дороги путеводные к разным вокзалам Ожидание сближалось с надеждой и светлели от радости лица от того, что на поле, как прежде, танцевали свободные птицы. Ветер качает обочины, время тянется шлейфом, уаль серебра. Ночь поглощает Акалина семя, сопровождая набатом вчера, тянется, тянется вечный завтра. Эхо скитаний жонгречо. Мудрости финиш, пророчество старты. Время бессмертия. Точки отсчёт. Ясный месяц искримечит, дышит сад во сне. Зажигают в доме свечи, тонкий луч в окне с ветерком играет, шторы чуть колышет. Клен тень бросает, кот по крыше Ночи напролет бродит призраком бесшумным. Ветер за рекой топчут кони табунами сон траву. Стеной Поднимаются туманы, Уплывают в клуб. Солнце смыкает долгожданный душ великий путь. Фонаём по небосводу. Из за облака луна провела тихонько тонким пальцем. Следом тишина прочертила безнуднии озарённых у окна, вспыхнув взглядом сиротливым и увязла в дебрях сна. И душа с высот рубинных сотов в соцветиях из льна заглянула в мир глубинный, в мир таинственный. Волна В шалях шёлковых, кисеяных, вышла к звёздам не спеша, с прискоком музыки вечерней, чуть волнуясь, чуть дыша. Истина света ослепляет глаза, Сердце волнует и тихо смеется. Краски меняет в лугах берёза, Греется птица на солнце. Смотрит с улыбкой на щеби весна. Соками пройдёт по саду. Снова кому-то опять не недосна. Истина, где же ты? Рядом. Солнце, полынным закатом, стрелки часов, шаг замедляя, шли по канатам в Тверди полюсов. Падало солнце в круг циферблата, тень голосов к нам пробиралась в оранжевых пятнах река лесов. Падало солнце, и мысли стихали, и растворялись в ней те, что недавно еще полыхали. В сердце под накипью льдин. В краю мавринов и в местах где рандаловский, далоски, дождик солнечный по-русски. И подаётся на разлив тепло в протянутые руки. И пахнет липами туман, и липнут к платьям птичьи звуки. И к самым жарким островам Ведут пути и перепутья, С пересечением ручейков, окаменевших в зной. Родник пьет небо с облаков с утра и просит потесниться лиловый стай мотыльков и бирюзовым птицам. Меняет время берега Под вечер и глаза на лицах, и застилает сном лука, и тишина на сны ложится Мерцали мысли в вышине перед глазами плыл закат Пылал огнями старый сад, И стекла тёмной в окне. Ей снилась ночь, в ней тишина смотрелась в зеркало земли. По небу плыли корабли, и всё в цветах ночная тьма. А по земле уже дожди готовились к с весной, И силу набирал прибой, там, где снега не отошли. В меняющих потоках рассеянных звуков сквозь дождь долетают холодные брызги прозрачных узоров взрывающих купол продрогшего неба у берега жизни летит запоздалое время в атаконку желанием притянутым запахом мятным а следом проносится в памяти годы где только любовь и печали ни капли Лиловые тропы в лазурную кавань туда, где огнями играются волны, под музыку паха в груди океана зовут нас и манят любовью бестонной Опущены шторы туманов на землю, шагреневой кожей обернутого ими. А мы продолжаем жить там, где сердцами изломанных линий стихии извлекаем. Под мартовским солнцем галактик вселенной Идем друг за другом по звездным аллеям. Внутри нас несут свои воды по венам сырх новой жизни, и небо светлеет. День закончится, дорога Ночь искроется и стихнут наших бурных мыслей и вихри. Завернётся в сон, и к Богу станем на наедине, всем и все ближе, даже кто не верит. Тише.